Детективное агентство «Малыш Ганеша». «Почему ты не можешь просто сказать мне, куда мы едем?» На лице Поппи беспокойство перемежалось с любопытством. Последние сорок восемь часов были самыми тяжелыми за очень долгое время. Сначала дело Калана Яка и скандал, разразившийся, когда муж вскрыл сеть торговли детьми, Она все еще злилась на него за то, что он с его больным сердцем бегал по городу, подставляясь под пули. Ему бы сидеть, протянув ноги, смотреть крикетные матчи, есть свежую еду и поправляться. Чопра пытался дать какое-то слабенькое объяснение своим безрассудным действиям, но она была настолько вне себя, что не могла и не хотела слушать. Тем временем у газет наступили знаменательные дни. В прямом эфире уже вовсю полоскали коррумпированных политиков и полицейских, в том числе члена местного законодательного собрания Ашока Кальяна, комплекс Air Force Colony, осаждали репортеры, пытающиеся заглянуть в частную жизнь отставного инспектора, который раскрыл это громкое дело и выбил опору из-под ног сильных мира сего. Благодаря индийским СМИ, зверю ненасытному, неуемному и многоголовому, скандал разразился на всю страну. В центре внимания оказались спасенные сироты, поведавшие захватывающую историю. Сейчас их поместили в самую дорогую больницу города, а их бедственное положение в социальные службы приводили как пример того, насколько плохо индийское общество заботится о самых бедных и обездоленных гражданах. Губернатор из кожи вон лез, чтобы показать свою заботу о беднягах. Премьер-министр был вынужден сделать заявление по телевидению – пообещав провести расследование в отношении каждого детского дома в стране и лично поручиться, что подобное никогда больше не повторится. На политиков дождем полились обвинения в сотрудничестве с гангстерами и в других коррупционных практиках. Были обнародованы материалы о тайных сделках с оружием, махинациях с поставками кормов для скота, фальсификациях при голосовании, и откатах за выдачу разрешений на землеотвод и строительство. Сообщалось о потоках грязных денег, которые текли от уголовных авторитетов к еще более крупным авторитетам на выборных должностях. К радости масс оправдываться пришлось политикам всех мастей. И всего этого добился Чопра. Поппи понятия не имела — Каким образом Ганеша оказался замешан, но газетчики были восхищены слоненком. Они сделали жизнь Поппи абсолютно невыносимой постоянными просьбами об интервью, состоявших из бессмысленных вопросов о Ганеше. Он обучен каким-нибудь трюкам? Он понимает все, что вы говорите? Как вы думаете, он и правда аватар бога Ганеши, пришедший на помощь вашему мужу? «Дураки эти газетчики!» Единственной радостью было наблюдать за беспомощной яростью миссис Субраманиум. Считающая себя защитницей жилого комплекса, старая женщина с характером фельдфебеля резко осуждала шумиху, но ее ярость была бессильна перед натиском мародеров-журналистов, которые просто совали микрофоны ей в лицо каждый раз, когда она пыталась изгнать их из комплекса. Поппи была уверена, что к предстоящему собранию управляющего комитета миссис Субраманиум еще наточит когти. А еще вся эта история с кузиной Киран. Непредвиденные события положили конец всем планам Поппи. Бойфренд и одноклассник дочери Киран Портаны, жалкий отпрыск фабриканта, сосланный в школу-интернат в Европу, каким-то образом нашел дорогу обратно в Мумбаи. Ничего не сказав родителям, он примчался в дом Киран и бросился к ее ногам. По современной моде он ручьем разливался о том, как сильно любит Партану и настаивал, что готов поступить честно и правильно. Он хотел, чтобы они поженились в тот же день. Портана швырнула в него вазы с цветами, напугав беднягу — и велела ему ползти обратно к отцу. Оправившись от шока, мальчик тут же пригрозил покончить с собой, если Портана не согласится выйти за него замуж, ясно показав себя фанатом болливудской школы мелодрамы. Портана вручила ему коробок спичек и велела меньше страдать и больше делать. В конце концов Киран смогла их помирить. Без лишних слов и церемоний, Она организовала свадьбу. Ее муж, все еще находившийся в Дели, пришел в ярость, но на этот раз Киран настояла на своем. Она не стала объяснять необходимость женитьбы. Ананду не следовало знать причину, по крайней мере, пока. Приезжал и разъяренный отец жениха, раздутый от ярости, как шар, в блестящей шелковой рубашке, трещащей по швам, и норовивший лишиться всех пуговиц на выпирающем животе, он кричал, он бушевал, он потрясал кулаками и грозил вызвать полицию, Киран моментально послала его подальше. Поппи подумала, что если ее кузину вывести из себя, она становится настоящей тигрицей. И хотя сплетни без сомнения будут преследовать молодую пару еще долго, Они, по крайней мере, будут женаты, когда родится ребенок. Поппи тщетно пыталась порадоваться за двоюродную сестру, но ее сердце болело. Было так жестоко со стороны Бога, думала она, дать ей надежду стать матерью после стольких пустых лет, а потом снова отнять эту надежду. И, конечно же, вся эта история с другой женщиной. Поппи как никогда была уверена, что муж вот-вот бросит ее и станет жить с новой фавориткой, кем бы она ни была, а ей даже нечем подтвердить заявление о том, что она, наконец, подарит ребенка своему долготерпеливому мужу. Ее последняя надежда удержать мужчину, которого она любила всю жизнь, растаяла. В то утро, когда она приготовилась к финальному объяснению, Чопра сказал ей одеться и ехать с ним, он не сказал куда. В моторикше Чопра решительно молчал, несмотря на расспросы Поппи. Ее все сильнее мутило, пока не стало совсем тошно. Поппи могла представить только одну цель поездки. Чопра познакомит ее с этой новой женщиной. Как ей реагировать? «Я выцарапаю ей глаза», — с вызовом подумала Поппи. Но она знала, что не посмеет. Если Чо прохотел, чтобы она познакомилась с его будущей женой, то это потому, что он желал завершить брак с достоинством. Он всегда был человеком гордым и достойным. Она будет соответствовать, думала Поппи. Чего бы это ей ни стоило, она будет соответствовать. Они остановились. Поппи выглянула. Они приехали. На гуру Рабиндранат Тагор Роуд. Справа гудел поток машин, а слева шел непрерывный поток людей. Почему мы остановились здесь? Чопра не ответил. Он вышел из Рикши и расплатился. Поппи последовало за ним в замешательстве. Они стояли перед вместительным одноэтажным зданием, крыльцо которого вело в просторное помещение со столами и стульями. Похоже на ресторан в национальном стиле, Подумала она и посмотрела вверх. Там, где должна быть вывеска с названием ресторана, висела белая ткань. Ткань, видимо, ее закрывала. Чопра поднялся по невысоким ступеням крыльца, Поппи последовала за ним. Под потолком крутились вентиляторы, разгоняя горячий воздух. Несколько мух лениво жужжали в полутемном помещении. Поппи начала понимать. Он не хотел вести ее в дом той женщины. Он не доверял ей настолько, чтобы открыть, где именно проживает ее заклятый враг. Вместо этого он выбрал нейтральную территорию для встречи. Она огляделась, ища одинокую женщину за одним из столиков. «Как она могла бы выглядеть?» — задумалась Поппи. «Красотка, это уж точно. И молодая, наверное». Ну, по крайней мере, моложе ее. В конце концов, Чопра все еще красивый мужчина. Внезапно до нее дошло, что в ресторане никого нет. Значит, непопулярное место. Должно быть, поэтому Чопра и выбрал его. Они пообщаются без свидетелей, что для нее хорошо. Зал, похоже, недавно отремонтировали. Вся мебель была новой. Яркие клетчатые скатерти. Удобные мягкие стулья с высокими спинками, гранитную плитку на пол уложили недавно, а краска на стенах была яркой и приятного цвета. Однако она не видела меню, и никого из персонала не было видно. Это было странно. Ну, сказал Чопра, что ты об этом думаешь? Поппи была сбита с толку. Что ты имеешь в виду? Что я думаю о чем? Он улыбнулся и, кажется, смеялся над ней. Когда доктор Дэвид Дикар сказал, что мне придется уйти на пенсию, я был в ужасе. Я не могу выразить словами, насколько сильно я был напуган. Что я буду делать до конца жизни? Я был полицейским так долго, что не мог думать ни о каком другом смысле существования. Но постепенно я смирился с ситуацией. Я начал думать о том, на что еще потратить освободившееся время. Я не хотел стать тем старым дураком на пенсии, который слоняется без дела, читает газету полдня, а вторую половину смотрит крикет и болтает о старых добрых временах. Постепенно у меня созрел план. Ты знаешь, в Мумбаи теперь есть все виды ресторанов. Если кто-то в мире ест что-то, это что-то, подают где-то в городе. «Но есть один ресторан, о котором я всегда мечтал, но которого у нас в городе нет. Знаешь какой?» Поппи покачала головой. Ее недоумение возрастало с каждой минутой. «Какое отношение это имеет к другой женщине?» «Ресторан исключительно для полицейских», — сказал Чопра, и его лицо озарила нехарактерно широкая улыбка. «Что?» Подумай об этом, полицейскому по-настоящему нигде не рады. Большинство ресторанов сразу же предлагают ему бесплатное блюдо, думая, что иначе рискуют разозлить его. И никто не хочет злить полицейского, даже если им нечего скрывать. А остальные клиенты, как только рядом сядет полицейский, им становится не по себе. Полицейскому в этом городе некуда пойти так, чтобы к нему отнеслись как к члену семьи. И тогда я и подумал, что такое место надо создать самому. Ресторан, где могут собираться полицейские, зная, что сам владелец когда-то был полицейским, зная, что вся клиентура — полицейские. Место, где они могут встретиться и побыть собой, куда они могут привести свои семьи, если захотят, где они могут посидеть с коллегами и обсудить работу. Или просто немного побыть в покое? Тихая гавань во время шторма. Дом вдали от дома. чопра опять улыбнулся. Это наш новый ресторан. Наш ресторан? Ты имеешь в виду твой и... И той другой? Другой? Теперь была его очередь выглядеть растерянным. Какой другой? Другая женщина! В отчаянии закричала Поппи. Она обещала себе, что не будет плакать, но чувствовала, как слезы закипают и капают из ее глаз. Лишь бы тушь не потекла. В потеках туши она выглядит ужасно. «Ох, Поппи!» — с досадой сказал Чопра. «Иди за мной!» Он развернулся на каблуках и вышел на солнечный свет пружинищей походкой, как в первые годы службы в полиции. В последнее время Чопра чувствовал себя так, будто родился заново. В перерывах между стычками с журналистами он большую часть времени отвечал на непрерывный поток звонков от самых высокопоставленных полицейских города. Некоторые подвергали сомнению его расследования и полномочия, но в обществе в целом сложилось мнение, что Чопра, полицейский в отставке, вышел за рамки служебного долга и прославил полицию. Простой полицейский, один из них, раскрыл крупную преступную сеть и положил конец криминальной карьере Калына Яка, а сделанное чопрой разоблачение причастности Ашока Кальяна к сговору полицейских чинов, дало комиссару полиции аргументы, чтобы начать еще одно антикоррупционное расследование, Поддержанный газетами. Комиссар раздул пламя общественной поддержки, инициировав широкое обсуждение слухов о сотрудничестве гангстеров и коррумпированных политиков, использующих в своих целях уязвимых полицейских на низкооплачиваемых должностях. Чоп знал, что комиссар — сам опытный политик и что он использует ситуацию в своих интересах, но также слышал, что он человек честный настолько честный, насколько это возможно для главного, по сути, полицейского в Мумбаи. Чопра был уверен, что его крестовый поход принесет много пользы, даже если частично эта польза послужит карьере комиссара. Так сложилось, что из-за бешеной активности последних двух дней у Чопры не было ни одной свободной минуты для себя и не было возможности объясниться с Поппи, Пару раз, когда он пытался начать разговор, она впадала в такую ярость из-за его недавнего поведения, что он замолкал. Теперь, когда он наконец понял, что именно происходило в голове Поппи, ему стало стыдно. Он причинил ей много горя, хотя и без злых намерений. В этот момент рядом с входом остановился грузовик, и младший инспектор Рангвала выпрыгнул из кабины водителя. — Рангвалла! — строго сказал Чопра, возвращаясь к настоящему. — Ты опоздал! — Да, сэр. Простите, сэр, на станции возникла проблема. Из Центрального бюро расследований прибыла группа для допроса инспектора Сурьяванша. Они забрали его в свой головной офис в Колобе. Я не уверен, что он скоро вернется. — Но тогда кто отвечает за участок? Помощник комиссара Рао временно назначил начальником инспектора Модока, сэр, пока инспектор Сурьяванш не вернется. — А если не вернется? — Мы можем только молиться, сэр, — сказал Рангвалла, сохраняя каменное выражение лица. Конечно, все это было до того, как самого Рао попросили явиться в офис Центрального бюро расследований. Лицо Чопры тоже не выразило никаких эмоций. Он вспомнил, как яростно Рао сопротивлялся его намерению провести вскрытие тела Сантоша Очрекара. Рангвалла подошел к задней части грузовика и опустил заднюю панель. Ганеша вышел на солнечный свет. Маленький слон сразу же поднял хобот и погладил лицо Чопры. — Одну минутку, Поппи, — сказал Чопра. — Сначала я должен разобраться с нашим маленьким другом. Он повел Ганешу по узкому переулку вдоль стены ресторана на задний двор. Здание было обнесено стеной с трех сторон, а с четвертой, в задней части ресторана, оказалась крытая веранда. В глубине комплекса росло большое манговое дерево с поспевшими плодами. Под деревом набралась лужа мутной воды в окружении сухой травы, так что получился маленький грязный прудик. Ганеша остановился под манговым деревом и осмотрелся. — Добро пожаловать в твой новый дом, мальчик, — сказал Чопра. Слон неуверенно глянул вверх, затем окунул кончик хобота в пруд, словно проверяя воду. Похожий результат его устроил, и он шагнул вперед, чтобы плюхнуться в грязь. Вытянув хобот, он поднял упавшее манго и сунул в рот. За последние несколько дней к слоненку, кажется, полностью вернулся аппетит, и он отказался от добровольной голодовки. К ужасу чопры, он по-прежнему любил нездоровую пищу и питал пристрастие к батончикам Кэдбери Дейри Милк. Но по крайней мере он также начал есть обычную слоновью еду. Чопра надеялся, что через несколько месяцев Ганеша наберет здоровый вес. «Почему ты не сказал мне, что перевезешь его сюда?» — сердито спросила Поппи, на мгновение забыв о других своих заботах. «Ты же знаешь, что миссис Субраманиум решит, что меня победила!» «Миссис Субраманиум была права. Многоквартирный дом — не место для слона». «Так же, как и слоновий заповедник, за тысячу миль отсюда», — подумал Чопра. По крайней мере, он не для моего Ганеши. Еще утром он позвонил доктору Рохиту Лали. Поблагодарив ветеринара за старания, Чопра объяснил, что, отослав слоненка, он не сможет выполнить долг перед дядей. Доктор Лала выразил удивление. — Вы точно знаете, что делаете? — спросил он. — Нет, не точно, — сказал Чопра с чувством. «Я знаю только, что поступаю правильно!» Чопра повернулся к Рангвалле. «Ты привез?» «Да, сэр», — сказал Рангвалла. Он полез в мешок, который держал в руках, и вынул большую металлическую табличку длиной сантиметров шестьдесят. Табличка сверкнула на солнце, когда он передал ее Чопре. Поппи с любопытством заглянула мужу через плечо, и прочитала выгравированную на полированном куске металла надпись «Детективное агентство «Малыш Ганеша». «Что это?» — с подозрением спросила она. Поппи все больше смущала поведение мужа. Она пришла, приготовившись к эмоциональному выяснению отношений и к объявлениям, но вместо этого Чопра говорил с ней, как будто ничего не происходило. «А теперь это. Это, моя дорогая. «Моя вторая грандиозная идея!» «Что ты имеешь в виду?» Чопра отложил табличку и повернулся к ней. «Поппи, я детектив. Я больше не ношу форму, но не могу быть никем другим. Этот ресторан будет работать практически без нашего участия. Мне нужно что-то еще, чем занять свое время». Что-то еще, что заставит меня чувствовать, что я все тот же Ашвин, которого ты знала все эти годы. История с делом Очрекара натолкнула меня на мысль. Я потратил 30 лет на то, чтобы стать детективом. То, что я вышел на пенсию, не означает, что мой мозг тоже ушел на пенсию. Я буду продолжать делать то, что делал всегда. Только теперь... Я могу выбирать дела, над которыми сам хочу работать. А как же твое сердце? Я не совсем дурак. Отныне я буду брать только те дела, которые не несут смертельной угрозы здоровью. Ну, там пропавшие мужья, потерянные завещания и тому подобное. Я хочу заниматься именно этим. Все очень просто. Надеюсь, ты меня понимаешь». Поппи открыла было рот, чтобы возразить, но замялась. Все годы, что она была знакома с Чопрой, ее муж был полицейским. Она и представить себе не могла, что значил для него отказ от профессии. Наверное, это было как отказаться от части себя. Имела ли она право настаивать? Частный детектив. А это правда более безопасное занятие, чем действующий полицейский? Поппи вздохнула. «Где будет находиться офис этого супер-пупер-агентства?» — наконец спросила она. Чопра проулыбнулся? «Ты стоишь в нем. Ее глаза широко распахнулись, и она захихикала. «И я полагаю, он твой напарник, да?» — сказала она, указывая на Ганешу, который радостно бултыхался в мутной воде. «Не забывай, что сказал дядя Банси». «Он — необычный слон!» Рангвалла подошел к манговому дереву. «Сэр, вы же не верите во всю эту чепуху, не так ли?» Ганеша взглянул на Рангваллу, набрал полный хобот воды и облил скептика, вымочив его до нитки. Поппи и Чопра засмеялись, а Рангвалла быстро отступил, выругавшись под нос. «Пойдем», — сказал Чопра. Я не показал тебе лучшую часть. Он повел Поппи ко входу в ресторан. — Ты не спросила меня, как будет называться наш новый ресторан? — Наш ресторан? — Да, твой и мой. — Но но что насчет другой женщины? — Поппи, в последний раз говорю, другой женщины нет. — Так ты не собирался бросить меня? «Бросить тебя?» — сказал Чопра. Он казался искренне удивленным. «С какой стати мне это делать?» Она с несчастным видом потупилась. «Ты знаешь, почему?» Чопра обнял жену за плечи. «Бог был очень добр ко мне, Поппи. Он дал мне тебя. Больше мне ничего не нужно». Поппи посмотрела мужу в глаза и поняла, что он говорит правду. Из ее глаз потекли слезы. В глубине души она понимала, что план усыновить ребенка Киран был актом отчаяния. Чтобы добиться успеха, ей пришлось бы солгать самому честному человеку из всех известных ей людей. Эта мысль мучила ее, поэтому в каком-то смысле ей стало легче, когда ее план провалился. Слова Чопры пролились бальзамом на израненное сердце Поппи, и зародили в нем надежду. Но тогда кто все время звонил тебе? Я думала, что это была другая женщина. Шалине Шарма. Она ресторанный консультант. Я встречался с ней по делу, и она дала мне много ценных советов. Улыбка Поппи увяла. Ресторан — очень напряженный бизнес. Если бы ты сказал мне об этом раньше... «Я была бы против. Именно поэтому мне пришлось держать это в секрете», — сказал Чопра, глядя жене в лицо. «Я найму хороших людей, чтобы они помогли мне управляться. А сам буду этаким крупным ресторатором, который выходит в зал время от времени, чтобы попробовать меню и передвинуть стулья». Поппи умолкла, а потом, наконец, хихикнула. «Очень хорошо, мистер Большая Шишка. Просто помни, единственный шеф-повар в твоей жизни — это я». «Ты нечто большее, Поппи». Чопра повернулся, вышел на крыльцо и остановился у входа. Тут Поппи заметила, что с одного конца треугольного фронтона свисает веревка. Она взглянула вверх... И обнаружила, что веревка спускается с покрывала, скрывающего вывеску ресторана. Чопра ухмыльнулся и театральным жестом дернул ее, уронив ткань. Открылось название «У Поппи. Полицейский бар и ресторан».